Если удастся прибрать к рукам западную компанию, он думал даже и о том, что теперь нужно войти в доверие к владельцам газет. Но как это сделать? В последнее время, вследствие притока переселенцев из других штатов и из Старого Света, тысячи и десятки тысяч людей стекались в поисках заработка в этот бурно растущий и многообещающий город,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 хисс издатель «Мэйл» и «Транскрипт», человек хоть и независимых взглядов, но пресвятырианин, холодный, убежденный в своей непогрешимости моралист. Брэкстон, неплохой малый, но его глоб издается на деньги Мэрила. Старый генерал Макдональд, издатель «Инквайрера». Ну, это старый генерал Макдональд. У него все зависит от того, с какой ноги он встал.